Наверное, она заявила о себе слишком громко, поскольку посетители за столиками стали на нее оглядываться. Бармен подумал и спросил, «Простите, а у вас есть документы, подтверждающие ваш возраст?» «А что, по мне не видно, что уже можно?» Бармен вежливо улыбнулся и отрицательно покачал головой. «А тебе видно, детка, что ты сегодня горяча!» Подсел рядом за стойку какой-то клоун с претензией на пикапера, в штанах с мотнёй, и ярком пиджаке на голое тело. Следом подтянулись еще несколько похожих ребят. «Ты горяча, я горяч! Но может отойдем в уютный уголок и вместе спустим пар?» «Иди ты в жопу, пидор драный!» С огромным наслаждением сказала ему в глаза Оля, мстя за перенесенное унижение. Клоун тут же скалился, дернулся вперед, схватил за лицо. «Че такое, лярва?» Девочка испугалась, что не сработал и сейчас ее изобьют, и от страха в глазах ее помутилось. А когда она проморгалась, горе-пикапер отбегал к дверям, громко завывая, на его приятели пятились, скинув ладони. Ольга облегченно вздохнула, повернулась к стойке, кивнула бармену. — Вы что-то спросили? — Я сказал, что прошу подождать пять минут, пока я приготовлю напитки, еще вежливее, чем раньше. Улыбнулся тот. Миллионер шамучил Ольгу два дня, но ни одного чернокнижника, способного распознать в простенькой медяшке, могучий защитный оберег, так и не нашла. Оля уже думала, что ее вот-вот уводят за прогулы, но Роксолана вдруг надолго пропала, и девушке удалось восстановить в глазах начальства свою репутацию. Впрочем, при её зарплате и конкурсе вакансий в зоопарке это было совсем не трудно. Не сбежала уборщица и то, слава богу. У Ольги даже появилась слабая надежда, что нахрапистая девица нашла себе другое развлечение и забыла о купленном кулоне и его носительнице. Однако, спустя 2 недели, её трубка снова зазвонила и знакомый голос категорически потребовал. В семь утра спустишься из дома, машина будет ждать. Отпрашиваться на работе девушка не стала. Предыдущие поездки ограничивались двумя-тремя часами, Яна надеялась, что опоздает не очень сильно. Однако джип поехал не в центр, а за город, через час добравшись до окраины какого-то колхоза. Покачавшись на влажные тросы грунтовки, машина закатилась за ангар, принятые Олей за коровник, и оказалась на краю обширной вертолетной площадки. Выглядел аэродром не очень. Древние бетонные плиты, из стыков между ними росла высокая трава. Однако летательных аппаратов разного размера и вида тут было больше двух десятков. Оля. «Сюда!» — окликнула ее Роксолана от маленькой стрекозы с кабиной размером с клетку для волнистого попугайчика. Девочка подошла. «Ты улетаешь?» «Ты тоже!» «А это... пилот поместится?» «Садись, узнаешь!» Ольга неуверенно забралась в кабину, втиснулась в узкое кресло. «Тут было так мало места...» что она задевала дверцу, а затылком упиралась в заднюю стенку. Роксолана защелкала тумблерами, выдавила кнопку. Послышался натужный вой, и лопасти над головой стали медленно раскручиваться. Пристегнулась. Тогда поехали. Девица взялась за штурвал, потянула на себя какую-то ручку, и вертолет, словно на пружинках, прыгнул вверх. Вот от неожиданности взвыла, замахала руками, пытаясь за что-нибудь ухватиться, но никаких поручек вокруг не было. Мы куда? наконец выдохнула она. Да вот, пришлось провентилировать вопрос более обстоятельно, сказала Роксолана, поворачивая машину. Позвонила людям, что давали рекомендации дебилам, обложила матюгами, пообещала неприятностей. Не Их вроде как проняло. В итоге всплыли еще три адреса, но все они в глухомане, у черта на рогах. Если с этими не выигрит, придется ковырять амулет отверткой. Ничего больше я придумать не могу. — Зачем ты это делаешь? — Что? — Ну, амулет, колдуны. — В смысле, почему Олега ищу? — посмотрела на Ольгу Роксолана. Странная ты. Зачем девушки парни ищут? — А что, нормальных нет? — Да кому нужны-то нормальные? — рассмеялась миллионерша. — Это как вертолёт. Раз попробовав летать, ни на какую машину уже не соблазнишься. Таня вон только отбрыкивалась. Говорит, маленький, ты её, главное, не разубеждай. Не буду. — пообещала Оля, — но все-таки, что тебе в нем так нравится? — Все! — пожала плечами Роксолана. — Сам нравится. Нравится заниматься с ним сексом. Нравится быть рядом. С ним весело, интересно, опасно и спокойно. Он всегда защитит. Даже когда ненавидит, все равно защищает. Вот так, с ненавистью в глазах и спасает. Рассмеялась она. Никто еще так поступать станет? Нравится, что под меня не подлаживается. Все знакомые ластятся, как коты блудливые. А этому пофиг. Хочешь спросить, люблю я его или нет? Не уверена. Но все равно приберу. Такого самца не отдам никому. Пусть у меня в вольере бегает. А еще... Он мне 50 миллионов евро должен, э, точнее 25, потому что они у нас пополам. Так бы сразу и сказала. — Ты про деньги? — скинула брови миллионерша. — Ха, глупости. Деньги — это фантики, фигня. Они не приносят ни счастья, ни удовольствия. Главное в жизни — не деньги. Главное — это ощущение победы. Только ради него и стоит жить. — А если тебе не нужны деньги, отдай их мне, — предложила Оля. — Победи, — сказала Роксолана. Вертушка мчалась на восток почти пять часов, лишь один раз остановившись на какой-то площадке на дозаправку. Наконец навигатор запищал, предупреждая, что они достигли нужных координат. Миллионерша снизилась, выбрала возвышенный лужок и мягко, словно на руках, опустила на него вертолет. Засквистла тумблерами, расстегнула ремень. Пошли. Деревня, вон рядом, крыши торчат. Шума от нас было много, наверняка все уже повыскакивали посмотреть. Так что найдем без труда. Она достала из-под сидушки Свой планшет пролистал экран. Ираида Соломоновна, господи, откуда тут имена-то такие?